Приехали два молодых графа лаваль Изящные молодые люди, имевшие родственные связи с самыми именитыми и знатными домами Франции, и они не могли успокоиться, не повидавшись с Жанной Д'Арк. Король послал за ними и представил их ей. И, разумеется, она не обманула их ожиданий. Ее звучный голос показался им мелодичнее флейты, А когда они увидели ее глубокие глаза, зеркало души и ее лицо, то они были очарованы, как поэмой, как вдохновенной речью, как воинственным гимном. Один из них отправил домой письмо к своим родным и выразился так. Что-то божественное есть в ее голосе и во всей ее внешности. Ах, это было верно сказано! Я не знаю более правдивых слов. Увидел он ее как раз в то время, когда она готовилась выступить в поход и начать кампанию. Вот что он об этом рассказывал. Она была вся закована в белые латы, только на голове ее был берет вместо шлема. В руке она держала небольшую боевую секиру. Когда она хотела сесть на своего рослого вороного коня, тот встал на дыбы, заметался и не подпускал ее. Она сказала подведить его к кресту. Крест находился против церкви неподалеку, и коня повели туда. Она вскочила в седло, и конь стоял теперь совершенно неподвижно, точно связанный. Затем она повернулась к дверям церкви, И произнесла нежным, женственным голосом: Вы, священники и сыны церкви, устраивайте крестные ходы и молитесь за нас. После этого она пришпорила коня и умчалась, знамя развивалось над ней, когда она взмахнула секирой и воскликнула Вперед, марш! Один из ее братьев, прибывший восемь дней назад, отправился с ней. О нем тоже были белые латы. Я также был там и видел это. Видел все точь-в-точь, точь, как он написал. Вижу и сейчас маленькую боевую секиру, изящную шапочку с султаном из белые доспехи и все это озарено мягкими лучами июньского вечера. Вижу... так ясно, как будто это происходило вчера. И я ехал вместе со свитой, с личной свитой, со свитой Жанны Дарк. Молодому графу смертельно хотелось принять участие в походе, но король на этот раз не пустил его. Однако Жанна дала ему обещание. В своем письме он говорит. Она обещала, что когда король двинется в Реймс, и я буду сопровождать его. Но Бог даст, мне не придется ждать так долго, и я успею побывать в сражениях». Она дала ему это обещание, допрощалась прощалась с герцогиней Алансонской. Герцогиня, с своей стороны, тоже просила Жанну пообещать ей кое-что, и поэтому он счел своевременным воспользоваться ее примером. Герцогиня тревожила за своего супруга, так как она предвидела возможность ожесточенных битв, и она прижала Жанну к своему сердцу и любовно гладила ее волосы и говорила, «Вы должны смотреть за ним, дорогая, и охранять его, и вернуть его мне здоровым и невредимым. Я это требую, я не отпущу вас, пока вы мне не обещаете». Жанна сказала, «Обещаю вам это от всего сердца». Это не праздные слова. Я действительно обещаю вам, он вернется без единой раны. Верите ли вы, довольны ли вы мною? Герцогиня не была в силах ответить. Она лишь поцеловала Жанну в лоб, и они расстались. Отправились мы шестого, и первый привал сделали в Роморантене. А 9 июня Жанна торжественно вступила в Орлеан. Она проезжала под триумфальными арками, встречаемые громом приветственных пушек и колыханием бесчисленных флагов. Весь штаб сопровождал ее, поражая зрителей роскошью и блеском своих костюмов. Тут были герцог де Лансон, Орлеанский, сэр де Бусак, маршал Франции, монсеньор де Гравиль, начальник стрелков Сэр де Кулан, адмирал Франции, Амбруаз де Лоре Этьен де Виньоль, по прозванию Лагир, Готье де Брюссак и многие другие. То был великий день. Обычные возгласы приветствий, многолюдные толпы, стремление взглянуть на Жанну. Но, наконец, мы пробрались к нашему прежнему жилищу, И я видел, как старый Буше и его жена, и милая Екатерина обнимали Жанну и целовали ее. А сердце мое болело. Ведь я сумел бы лучше и дольше всех целовать Катерину, однако я так страстно желавший этого остался непризнанным. Ах, как она была прекрасная, мила! Я полюбил ее с первого же дня нашей встречи, И с тех пор она моя святыня. Шестьдесят три года я ношу в своем сердце ее образ. Одинокий образ, никем не замененный. Я теперь так стар, так стар. Но этот образ по-прежнему молод, свежий, весел, По-прежнему мил, очарователен, чистый, и божествен, Как и в тот день. День, когда он поселился в моем сердце, принеся с собой мир и благословение, ибо он не постарел ни на один день».